Глава пятая. Терзание Джорджа. Примерно еще четверть часа Джордж молча лежал с открытыми глазами, прокручивая в голове странный сон, прежде чем решился встать с кровати. Давно он не видел таких ярких и цветных сновидений. Что бы они могли значить? За завтраком непрерывное щебетание Марты и Эйши отодвинуло остатки ночного кошмара далеко на задний план, но, как выяснилось, ненадолго. Выйдя из дома, Джордж прямиком направился в издательство. В голове снова и снова прокручивались детали сна, и чем больше он об этом думал, тем сильнее начинало щемить сердце в предчувствии неотвратимой беды. Неизвестно, откуда взявшаяся тяжесть стремительно распространилась по всему телу, вышла за его пределы, перебралась на плечи и теперь давила к земле неподъемным грузом. Его движения стали... постепенно замедляться, пока он не остановился вовсе, не дойдя всего пары шагов до двери издательства. Петерс наклонился, уперев ладони в колени, жадно втянул ноздрями соленый морской воздух и с шумом выдохнул. «Что со мной?» Начав мысленный диалог, Джордж попытался себя успокоить. «Это всего лишь сон. Известие о поездке в Россию активировало в мозге все, что я о ней знаю. И вот тебе, пожалуйста, волки и медведи в зимнем лесу, а остальное и вовсе игра больного воображения. Обычная поездка на свадьбу. Чего я боюсь? Я же буду рядом и смогу помочь в случае необходимости». Но противный внутренний голос и не думал сдаваться. «А если нет?» Если у тебя не будет возможности Или просто не успеешь Тревога вновь вонзилась в сердце тонкой иглой лба потек холодный пот Началось головокружение а, Стоп Джордж вновь глубоко вздохнул Закрыл глаза Медленно выдохнул и с силой хлопнул в ладоши Очищая разум Это просто боязнь за близких Нельзя, чтобы она переросла в панику. Ни с кем, ничего не случится. Есть я, есть Майкл, он давно уже не ребенок и может постоять за семью, в конце концов, и женской половины Петерсов это вам не фунт изюма, чего только Эйша стоит со своими фокусами, а уж про марту я вообще молчу. Видел бы кто-то ее на улицах Мессины в дни Сицилийской революции. Чувство тревоги стало ослабевать. Сердцебиение восстановилось, и мысли вновь потекли своим естественным размеренным ритмом, откинув все ненужное за пределы сознания. Поборов страх, Джордж взялся за ручку двери и рванул ее на себя. «А, -а, -а это ты, паршивец!» С порога услышал он в свой адрес. Ну, наконец-то! Вот я тебе сейчас задам! Издательство The Patters Family находилось в подвале жилого двухэтажного дома в центре Пензанса и состояло из двух просторных помещений. В первом, куда сразу же попадал посетитель, находилось, собственно, издательство, а во втором, дальнем, отгороженном стеллажами с лежащими на них рулонами бумаги и коробками с краской, была расположена типография. Голос доносился именно оттуда, а вскоре появился и его обладатель, молодой худочавый мужчина, на ходу вытирающий руки промасленной тряпкой. Увидев пришедшего, он заулыбался. «А, это вы, мистер Петерс? Извините, обознался?» «Ничего страшного, Ларс». Ларс Нильсон, в прошлом китабой норвежского судна «Принц», спасенный Майклом и Эйше от акулы, проживавший с ними два месяца на острове и впоследствии отказавшийся вернуться на родину, теперь работал в издательстве «The Petters Family» помощником руководителя. «Можно узнать, кому адресованы проклятия?» — поинтересовался Джордж. «Стоило вам идти, э, сломался печатный станок. Ну, ясное дело, я тут же послал за настройщиком, больше часа его ждал, он так не появился. Э, пришлось лезть самому». Норвежец показал руки, перепачканные маслом и типографской краской. «И как успехи? Получилось?» Ларс кивнул. «Еще как получилось, мистер Петерс. Э, теперь работает как швейцарские часы». — Прекрасно. Во всем надо искать плюсы. Теперь мы можем не тратиться на услуги мастера и настройщика. Будешь чинить станок сам, если ты не против, естественно, за прибавку к жалованию. — Вы очень добры, мистер Петерс. — И еще. Хватит называть меня мистер Петерс. Зови просто Джордж, ты друг нашей семьи, а эти условности ни к чему. Норвежец вновь кивнул. — Вот и договорились. Мужчина понизил голос. — У меня к тебе дело, Ларс. Я весь внимание. Мы с семьей должны отплыть из Пензанса. Я бы не хотел закрывать издательство не на сутки, тем более теперь, когда о нем узнали, у нас появились заказы. Поэтому какое-то время тебе придется им управлять. Справишься? Думаю, да, мистер... То есть Джордж. Отлично. Я знал, что на тебя можно положиться. Петерс хлопнул помощника по плечу. Скажи мне... А книга Марты готова? Я возьму два экземпляра. Один семье, второй отвезу в качестве подарка. Естественно. Э, это же ваша книга. Вы вольны делать с ней все, что захотите. А можно один вопрос? Конечно. Куда вы направляетесь? Помнишь капитана фрегата, который нас сюда привез? Ларс хмыкнул и посмотрел на Джорджа. Как можно его забыть? Алексей Степанович Самарин. Один из тех людей, которые надолго остаются в памяти, даже если против твоей воли. Петерс добродушно улыбнулся. Это точно. Так вот, он решил выдать замуж одну из своих дочек и по этому случаю зовет нас к себе на праздник. О, какая замечательная новость. Передавайте от меня наилучшие пожелания влюбленным детям и счастливым родителям. «Обязательно, Ларс. Ладно, я пойду, мне еще надо провести кое-какие приготовления». Простившись с Ларсом, Тетерс вышел из дверей издательства с увесистым бумажным пакетом под мышкой. Труд Марты, включая все пояснения к терминам и иллюстрации, получился довольно внушительным. Не зря же они над ним столько работали. Теперь это была... Не просто скучная научная книга, а вполне себе красивое подарочное издание, которое не стыдно было презентовать в любом, даже самом высоком обществе. Приступ паники давно уже прошел, но на душе было по-прежнему тяжело. Впереди был трудный разговор со Стейтемом, и дело было даже не в том, что на него вновь приходилось переложить обязанности по пекарням. Главное, этот ирландский толстяк опять оказался прав. Джордж уже мысленно представлял его трясущийся от смеха живот и извергаемые сквозь схрипы слова «А я же тебе говорил, дядя Стейтем знает толк в письмах, можно к гадалке не ходить». Петерс ужасно не любил, когда его друг – оказывался более дальновидным, чем он сам, но ничего не поделаешь, ошибки надо признавать. Вопреки ожиданиям, бывший почтальон, а ныне совладелец сети Пикарин, принял новость спокойно, как само собой разумеющееся. Оказывается, он был к ней готов и даже успел навести кое-какие справки. Я узнавал в порту Торговые корабли к русским берегам уходят от нас каждую субботу Поэтому у тебя есть несколько дней на сборы Джордж удивленно посмотрел на компаньона И это все? А где же норовоучение и ехидство по поводу твоей правоты? этому улыбнулся Ну, перестань Мы знаем друг друга с момента, как вы с Мартой и Майклом на руках оказались в Пензансе. «Я всегда знал, что ты не из тех людей, кто может долгое время сидеть на одном месте. Но ты сумел побороть страсти ради семьи, и это многое говорит о себе, как о мужчине и отце. Беда в том, что твоя жена и дети не готовы провести всю свою жизнь в захолустном портовом городке. Им хочется посмотреть мир. Их тянет к странствиям и приключениям, и бороться с этими желаниями не под сил никому». Даже тебе. Слова друга погрузили Петерса в задумчивое молчание. Немного поразмыслив, он кивнул и тихо проговорил: «Наверное, ты прав. Им это необходимо. Стараясь уберечь от опасности жизни, я лишаю их самой жизни». Настало время удивляться Стейтому. А -а -а -а. И ты даже не будешь со мной спорить? Воистину, сегодня волшебный день. Джордж усмехнулся. «Как я могу спорить со старым другом?» ну, не такой уж я и старый». Стейтем подмигнул компаньону. «И вообще идите, мистер Петерс, собирайте семью в дорогу, а за дела не волнуйтесь, я все улажу».